А вдруг жена и дочь до сих пор там? Вот бы к ним. Сейчас, сию минуту. Да, но разве это мыслимо? Это ведь из совсем другой жизни. Надо сначала кончить эту новую, прежде чем вернуться к той, прерванной. Это будет когда-нибудь. Когда-нибудь. Да, но Когда? Когда? Вторая книга, Часть восьмая. Приезд, Глава первая Поезд, довезший семью Живагу до этого места, еще стоял на задних путях станции, заслоненной другими составами, но чувствовалось, что связь с Москвою, тянувшаяся всю дорогу, в это утро порвалась, кончилась. Начиная отсюда, открывался другой территориальный пояс, иной мир провинции, тяготевший к другому своему центру притяжения. Здешние люди знали друг друга ближе, чем столичные. Хотя железнодорожная зона Юрятин-Развилья была очищена от посторонних и оцеплена красными войсками, местные пригородные пассажиры непонятным образом проникали на пути, просачивались, как сейчас бы сказали. Они уже набились в вагон, ими полны были дверные пролет теплушек, они ходили по путям вдоль поезда и стояли на наспе у входов в свои вагоны. Эти люди были поголовно между собою знакомы, переговаривались и издали здоровались, поравнявшись друг с другом. Они немного иначе одевались и разговаривали, чем в столицах, ели не одно и то же, имели другие привычки. Занимательно было узнать, чем они жили, какими нравственными и материальными запасами питались, как боролись с трудностями, как обходили законы. Ответ не замедлил явиться в самой живой форме. Глава вторая В сопровождении часового, тащившего ружье по земле и подпиравшегося им как посохом, доктор возвращался к своему поезду. Парило. Солнце раскаляло рельсы и крыши вагонов. Черная от нефти земля горела желтым отливом, как позолотой. Часовой бороздил прикладом пыль, оставляя на песке след за собой. Ружье со стуком задевало за шпалы. Часовой говорил. Установилась погода. Яровые сеять, овес, белотурку, или, скажем, проса, самое золотое время. А гречиху рано. Гречиху у нас на Акулину сеют. Маршанские мы, тамбовской губернии, не здешние. Эх, товарищ доктор, кабы сейчас не эта гидрогражданская моровая контра, Не ж я стал бы в такую пору на чужой стороне пропадать. Черной кошкой классовую она промеж нас пробежала. И видишь, что делает? Глава третья. — Спасибо, я сам, — отказывался Юрий Андреевич от предложенной помощи. И степлушки нагибались, протягивали ему руки, чтобы подсадить, он подтянулся, прыжком поднялся в вагон, встал на ноги и обнялся с женою. — Наконец-то! Ну, слава! Слава Богу, что все так кончилось! — твердила Антонина Александровна. — Впрочем, этот счастливый исход для нас не новость. — Как не новость? Мы все знали. — Откуда? — Часовые доносили. — А то разве вынесли бы мы неизвестность? Мы и так с папой чуть с ума не сошли. Вон, спит, не добудешься. Как сноп повалился от перенесенного волнения. Не растолкать. Есть новые пассажиры. Сейчас я тебя кое с кем познакомлю. Но вперед послушай, что кругом говорят. Весь вагон поздравляет тебя со счастливым избавлением. — Вот он у меня какой! Неожиданно переменила она разговор, повернула голову. И через плечо представила мужа одному из вновь насевших пассажиров, сдавленному соседями сзади в глубине теплушки.